Глава 15. Смелым помогает судьба. Публий Теренций Афр. Наконец-то с дипломатией и организационными вопросами было покончено, и армия под командованием царя Александр Победителя двинулась дальше. Войска вышли из Торрента и двинулись на север по Аппиевой дороге. Пожалуй, то самое значимое из общественных римских дорог. Построенная в 312 году до н.э. при цензоре Аппи Клавдии Цеки, Эта транспортная магистраль проходила из Рима в Капу и далее к Торренту и Бриндизе. И данную дорогу, как и множество других, римляне, тратя колоссальные средства, строили совсем не из-за благотворительных порывов. Во всем этом грандиозном строительстве присутствовала своя стратегия. Стратегия завоевания. Для удержания в покорности завоеванных территорий Римская Республика использовала свою армию. Однако военные силы Рима были все же ограничены. Не хватало римлянам войск, чтобы держать их везде. И они придумали гениальный выход по контролю за огромной территорией. И они начали строить дороги, по которым могли очень быстро перебрасывать войска в любую горячую точку. Позднее такой подход будет продолжен в Римской империи. И сеть добротных римских дорог раскинется в Европе и Азии. Везде, где будут действовать римские законы. Правда, сейчас римляне успели застроить своими дорогами только Италию. И самой широкой и длинной была Аапиевая дорога. Можно сказать, что она была яркой иллюстрацией римской экспансии в этом регионе. Вдоль нее в данный момент располагались в основном римские города и колонии, или некогда независимые, а сейчас контролируемые римлянами города, такие как Торрент или Бриндизи, формально свободные, а фактически уже утерявшие свою независимость. Именно поэтому Александр решил двигаться по Аапиевой дороге. Так он намеревался уничтожать все очаги римского влияния на своем пути к Риму. В отличие от Ганнибала, который во время своего вторжения во Второй Пунической войне не придавал особого значения таким мелочам. Тогда Карфагенская армия просто проходила мимо вот таких римских городков, попутно грабя окрестности, Но сами римские колонии при этом оставались целыми, что позволило римлянам довольно быстро опять взять контроль над всей Италией после победы над Карфагеном. Нет, таких врагов в тылу оставлять нельзя, и Громов это прекрасно понимал. и намеревался серьезно защищать пройденную его армией территорию от римских поселений. Но ну, а вдоль и дороги их было расположено больше всего. И еще, это был самый удобный и короткий путь для огромной селевкидской армии. Уж то, что остроить дороги римляне умели очень хорошо. Сани прекрасно помнил, что часть таких вот дорог сохранилась в очень неплохом состоянии аж до 21 века. И если бы не римские дороги, то вся европейская цивилизация банально утонула бы в грязи. и не кичилась бы своей развитостью и избранностью. А вот России не повезло, не дошли до нее римляне. И с дорогами там в будущем до сих пор большие проблемы. Вот и выходит, что сейчас римляне обхитрили самих себя. Та самая дорога, которая была инструментом захвата италийских земель, в данный момент помогала врагам Рима разрушить Римскую республику. Продвижение по Апиевой дороге для армии Александра и их союзников было довольно быстрым и очень комфортным. Сани сделал себе заметку о том, что надо будет потом набрать как можно больше римских дорожных инженеров и строителей. Вот кто станет строить дороги в огромной державе селевкидов. Там римлянам работы хватит на несколько поколений вперед. Вот и будут они нести цивилизацию восточным варварам. Пускай лучше так, чем при помощи своих регионов. Первой римской колонией на пути царской армии был город Гравина. Название данного города в переводе с латыни звучало как «скала». Почему его так назвали, Сани понял, как только увидел это римское поселение. Городок был не очень большим располагался он рядом с дорогой на скалистом возвышении, что для обороны было очень даже неплохо. Ранее этот город, основанный греческими поселенцами, был известен под названием Сильвион. Затем город отошел под власть самнитов, А во время Второй сомнитской войны в 306 году до н.э. был захвачен римлянами. После традиционной резни и обращения в рабство всех горожан город стал римской колонией. Несмотря на удобное стратегическое положение, гарнизон Гравины не смог оказать серьезного сопротивления. Римских солдат было слишком мало для этого, да и городские стены хоть и были каменными, но не очень высокими и толстыми. Нет, от лихих наскоков местных племен они бы, конечно, защитили, но не против осадных трибушетов. Быстро построенные военными инженерами эти метательные машины всего за несколько часов пробили три бреши в стенах, окружавших Гравину. После чего начался штурм римского города. В первых рядах Александр пустил своих новых союзников. Тактика уже многократно проверенная в Греции. Правда, сомниты Луканы и Брутии, в отличие от тех же Афинян и Ахейцев, убивали римлян с очень большим энтузиазмом. И было хорошо видно, что им очень нравится этот процесс. Настрадались ребята, вот и выплескивали сейчас всю свою ненависть на небольшом гарнизоне Гравины. Правда, сильно увлечься резнёй царь им не дал. Мирных жителей он убивать категорически запретил. Всех Римен обращали в рабство и угоняли в Торрент по той же самой дороге, по которой сюда пришли селевкидские захватчики. В порту Торрента и на корабли, которые затем отплывали к далеким берегам Малой Азии, Сирии и Финикии. Там на арабских рынках решалась дальнейшая судьба этих людей. В любом случае, в Италии они уже больше никогда не вернутся, растворившись на обширных просторах Азиатского континента. А вот всех рабов, проживавших в Гравине на момент штурма, Александр объявлял свободными. Грекам и лирийцам и македонцам он сразу предложил отвезти их на родину. Правда, представителям других народов царь Селивкидов советовал подождать окончания этой войны. Мол, когда Рим падет, то они смогут вернуться на родину, а пока им будет разрешено следовать за царской армией в обозе. Их будут кормить. Правда, придется при этом поработать на строительстве полевых лагерей и осадных машин. Ну и всем желающим еще предложили вступать в армию. Тем, кто хочет мстить Риму за свои обиды, дадут оружие и научат с ним обращаться. и предоставит возможность воевать против римян. Таким новобранцам из бывших рабов селевкидский царь распорядился выдать трофейное римское оружие и доспехи. В распаленные боем итальянские союзники сначала пытались качать права и оспаривать приказ царя Александра насчет римских горожан. Но потом все же сдулись. Тем более, что грабить и разрушать сам город царем не запретил. Ну и насчет римских женщин он тоже не стал препятствовать. Надо же бойцам скинуть напряжение. А женщин не убудет, На войне, как на войне, да и всю награбленную добычу царь Александр поделил довольно справедливо. Все итальянские союзники селивкидов остались довольны. А насчет римлян? Так там впереди еще много будет таких вот римских городов, и там тоже можно будет убивать всех, кто сопротивляется с оружием в руках. Следующие римские колонии были похожи по своей судьбе на Гравину – Венузии, Экланум, Беневент. Эти когда-то самнитские города в разное время были захвачены римскими легионами и превратились в колонии Римской Республики. И сейчас история у них тоже казалась похожей. После быстрого и кровавого штурма все их защитники погибали, а мирных римских граждан угоняли в рабство. Рабов освобождали, а сами римские города подвергались тотальному грабежу и разрушались. Все шло по заранее отработанной схеме. Кстати, не думайте, что армия селевкидов шла из Торрента исключительно по дороге. Конечно же нет. Конец у Александра хватало, его всадники буквально просеивали всю округу через мелкое сито в поиске римлян. Ведь римляне здесь жили не только в городах, в сельской местности их тоже хватало. После Второй Пунической войны Риму в этом районе Италии отошло очень много пахотных земель. Тем более, что путь царских войск пролегал через земли луканов и самнитов, которые очень хорошо знали места компактного проживания римских граждан и с большим удовольствием наводили на них селевкитских всадников. В общем, все римские деревни в зоне действия селевкидской конницы подвергались тотальному уничтожению. Да и продовольствие таким образом добывалось вполне себе регулярно. А то ведь все возрастающую ораву из освобожденных рабов тоже кормить надо было каждый день. Хотя продовольствия у царской армии хватало с избытком. Громов прекрасно понимал всю важность снабжения воюющей армии. После падения Беневента царскую армию догнали радостные новости. Ганнибал, высадившийся на севере Италии в Цезальпинской Галлии вместе со своей армией, смог привлечь на свою сторону большое количество галлов, которые стали стекаться к нему со всех сторон. Ганнибала здесь очень хорошо помнили. Для галлов он был освободителем, настоящим национальным героем. Как бы смешно это ни звучало, но этого пожилого карфагенинина в Цезальпинской Галлии буквально боготворили. Галлы уже не одно столетие сражавшиеся с Римом, были очень рады появлению Ганнибала. Правда, теперь под его командованием стояла совсем не карфагенская армия. Но жителям этих мест было наплевать. Главное, Ганнибал вернулся. Можно сказать, что Галлы вели здесь нескончаемую войну против римского ига. В основном, конечно, все сводилось к партизанским действиям и мелким набегам на римские поселения. Но время от времени Римской Республике приходилось присылать в этот район свои легионы. Те наводили порядок огнем и мечом, убивая всех без разбора и угоняя местных жителей в рабство. Галы на время затихали, а затем собирались силами и опять начинали бороться против римской экспансии с оружием в руках. И пока эта борьба шла с переменным успехом. Нет, римляне раз за разом били восставших галов, жгли, насиловали, убивали и грабили. В полевых сражениях они были сильнее, но в партизанской войне все же проигрывали. И именно поэтому римляне пока так и не смогли покорить эту беспокойную территорию, несмотря на рост числа римских колоний и присутствия в Цезальпинской галлии римской регулярной армии. И вот туда пришел тот, чье имя у галлов всегда ассоциировалось с победами над ненавистными римлянами. Только под командованием этого знаменитого карфагенина галлы побеждали непобедимые ранее римские легионы. Ганнибал показал галлам, что римлян тоже можно бить в открытом сражении. Неудивительно, что сейчас местные жители восприняли с большим энтузиазмом его приход во главе огромной армии. И Великий карфагенин не обманул ожиданий галлов. Его армия разрушила несколько мелких римских колоний, разбила римскую полевую армию, Базировавшись в Цезальпинской Галлии. Вторглась в Итрурию и осадила римский город Аретию, бывший одной из главных баз экспансий Римской Республики в северном направлении. В общем, напугал римский сенат Ганнибала очень сильно. Александру доносили, что римляне почему-то больше боятся не его, царя Селевкидов а Ганнибала. Они даже начали лихорадочно вывозить в Италию свои легионы со всех заморских владений Рима. Из Испании, Сицилии, Сардинии и Корсики. Конечно, селевкидский флот пытался этому воспрепятствовать, но не всегда удавалось перехватывать караваны римских судов, следующие в Италию. За это время на море произошли лишь два довольно крупных сражения, в которых римляне потерпели поражение, потеряв в общей сложности до шести десятков кораблей. Наконец, армия под командованием Александра достигла кампании. Именно отсюда уже начиналась территории Римской Республики. Хотя до Второй Пунической войны эта область Италии все еще не была чисто римской. Изначально ее в основном населяли греки. В Компании было довольно много греческих колоний, которые позднее превратились в крупные полисы по типу греческих. Как и в Греции, все эти полисы были независимы и постоянно конфликтовали друг с другом. И этим очень умело воспользовались римляне, которые стали покорять Компанию по кусочкам, захватывая один греческий город за другим. К началу Второй Пунической войны большая часть городов этой области была уже населена римскими гражданами. Независимыми от Рима оставались только несколько городов-компаний. И самым крупным из них была Капуя, которая хоть и имела статус римского союзника, но очень сильно мечтала избавиться от опеки Римской Республики. Неудивительно, что при вторжении в Италию карфагенской армии под командованием Ганнибала Капуэ поддержала Карфаген и стала союзником Карфагенин против Рима. Правда, толку от этого союза было не очень-то много. Жители Капуи постоянно гнули свою линию, приказов Ганнибала совершенно не слушались. Войск ему не давали. А когда после неудачной осады Неаполя армия Ганнибала зазимовала в Капую, то это стало началом конца. Пиршество, безделья и разврат в этом большом греческом городе настолько ослабили и разложили карфагенскую армию, что потом она не смогла одержать ни одной победы против римлян. Особенно сказался на боевом духе армии Ганнибала разгул венерических заболеваний, которые карфагенские воины подхватили от капуанских блудниц. Ганнибал потом, рассказывает Александру, очень долго ругался на хитропопых и распущенных жителей Капуи. Однако тут горожане обманули сами себя. Они хотели в своей греческой хитромудрости использовать свару Рима и Карфагена и приподняться на ней, особо не напрягаясь при этом и не неся больших потерь. Типичные греки. Такой подход к союзникам довольно обычен для них. Тем более, что Ганнибал игру жителей Капуи тогда не смог разгадать и всячески старался их задобрить. Помогал капуанцам, распылял свои силы в мелких конфликтах Капуи с ее соседями, вместо того, чтобы идти на Рим. Так вот, когда Карфаген проиграл Вторую Пуническую войну, то для Капуи наступила скорая и страшная расплата. Римляне ничего не забыли. Большая римская армия вторглась в кампанию, и осадила Капую. После трехмесячной осады город был взят и подвергся жестокому разграблению резни. Затем все уцелевшие горожане были проданы в рабство. Капуя опустела и была заброшена в течение нескольких лет. и относительно недавно ее стали заселять римские колонисты. Теперь этот город официально стал частью Римской Республики, как и все ранее независимые города компаний. Ни римских граждан в этой области не осталось, рабы не в счет. Сейчас перед армией селивкидов простиралась на 100% враждебная территория. Если раньше Апиева дорога проходила по территории новых союзников селивкидского царя с мелкими вкраплениями римских земель, то теперь кругом были одни враги. Куда ни плюнь, попадешь в римляна. Итак, Капуя стала следующим городом на пути царской армии. Правда, сейчас этот некогда очень большой и многолюдный город превратился в свою тень. Людей здесь проживало не очень много. Не успели римляне еще особо плотно заселить Капую после того погрома, что сами же здесь и устроили. Городские стены после римского штурма все еще пребывали в плачевном состоянии. Хотя брешь и горожане все же заделали, но сделали это кое-как. Римских солдат для обороны этих стен тоже было не очень много – В общем, город Капуэ, Касади совершенно не готов. Нет, отбиться от мелкого набега соседних племен не смогли бы, и, скорее всего, смогли бы при этом продержаться до подхода помощи из Рима. Но не против той громадной армии, что сейчас подошла к стенам их многострадального города. Тут малочисленный римский гарнизон Капуи оказался бессильным. Тактика взятия таких вот слабо защищенных городов была отработана войсками Александра еще в Греции. Поэтому Капуя была взята всего за три дня. И то большая часть времени у его воинов и их союзников ушла на постройку осадных машин, а не на сам штурм города.